Люси хоть и смотрела на него огромными глазами, но, казалось, нисколько не боялась. Противоположность Паулю. Он, казалось, действительно думал, что Гидеон говорил серьезно. «Делай, что он говорит», — сказал он Мельхаузу, и дворецкий покинул свой пост на пороге и сел за стол, бросая при этом на нас злые взгляды. «Ты уже встречался с ним, не правда ли?» Люси смотрела Гидеону прямо в глаза. «Ты встречался уже с графом де Сен-Жерменом». «Трижды», — сказал Гидеон, — И он точно знает, чего вы хотите. Повернись. Он приставил дуло пистолета к затылку Люси. Вперед! Принцесса! Все в порядке, Пауль. Они дали ему проклятый Смит Вессон automatic Я думал, что это нарушение золотых 12 правил. На улице мы ее отпустим, сказал Гедеон. Но если кто-нибудь из вас до этого пошевелится, она мертва. Пошли, Гвендолин. Они должны другой раз попытаться добраться до твоей крови. Я колебалась. «Возможно, они действительно только хотели поговорить, — сказала я. То, что могли сказать Люсию Пауль, жгуче интересовало меня. И если они действительно были столь безобидными, как изображали, тогда почему они разместили в комнатах этих телохранителей с оружием?» Я снова вспомнила мужчин из гайд-парка. «Уж совершенно точно они хотели не только поговорить, — ответил Гидеон. «Это бесполезно, — сказал Пауль. Они промыли ему мозги». «Это граф», — сказала Люси. «Он может быть очень убедительным, как ты знаешь». «Мы еще увидимся», — сказал Гедеон. За это время мы уже достигли основания лестницы. «Это что, угроза?» — крикнул Пауль. «Мы еще увидимся. В этом ты можешь быть уверен». Гедеон держал пистолет, прижатым к затылку Люси, пока мы не добрались до двери. «Я каждый момент ожидала, что из соседней комнаты выскочит Франк, но он не появлялся» и моей прабабушке тоже нигде не было видно. «Вы не должны допустить, чтобы круг замкнулся, — настойчиво говорила Люси, — и вы никогда не должны больше встречаться с графом в прошлом. А прежде всего Гвиндолин не должна встречаться с ним». «Да не слушай ее просто!» Гидеон вынужден был отпустить меня, когда он одной рукой держал пистолет у головы Люси, а другой открывал дверь и выглядывал наружу. Сверху были слышны бормотания голосов, и я испуганно посмотрела вверх на лестницу — Там собрали строй мужчин с пистолетами. Но там они должны были оставаться. Я уже встречалась с ним, сказала я Люси.